македонские славяне, в свою очередь, видимо, взбунтовались против аваров В любом случае, к середине VII века македонские славяне отказались признавать над собой власть Кагана. Кулаковский, том 3, стр. 88-89. Не подчинились они и господству императора. Как в 630-х, так и в 640-х годах Все внимание византийских властей сфокусировалось на восточных войнах, сначала против персов, затем против арабов. У империи не было ни времени, ни сил, чтобы сдерживать как фракийских, так и македонских славян. 8. Истоки хазарского государства и падение Великой Болгарии. Великая Булгария, основанная Куртом, в последние годы его царствования была независима как от аваров, так и от тюрков. После неудачи аварского набега на Константинополь, 626 год, угроза опасности с запада со всей определенностью миновала. Ситуация на востоке была не столь благоприятной для булгар. Во время первого нападения на северокавказские земли Тюркам удалось установить контроль над Утигурами, после чего они проникли в Тавриду. Смотрите выше, разделы 2 и 5. В 581 году тюркское войско осадило Херсонес, а затем сняло осаду, так и не захватив город, и вернулось в Туркестан для участия там в гражданской войне. На протяжении почти 20 лет тюркское государство было ослаблено из-за внутренних распри между ханами. Утигуры воспользовались этой ситуацией, и им удалось освободиться от тюркского контроля. Однако тюрки сохраняли свои владения в восточной части Северного Кавказа, так же, как и в районе Нижней Волги. В результате внутреннего раздора в Туркестане западная группа тюрков откололась, от основного ханства в Туркестане. Западная орда тюрков не могла быть очень многочисленной, и местные племена, завоеванные ею, в большой мере сохраняли свое самоуправление. Этнический состав племен Северного Кавказа был очень смешанным. К изначальной ефетической основе были добавлены разнообразные расовые черты, привнесенные новыми племенами приходившими на эту территорию, такими как сарматы, гуннобулгары и угры. В течение V и VI веков одно из этих смешанных племен стало известно как хазары. Вместе с другими местными племенами хазары признали над собой тюркское господство около 570 года. В скором времени они стали верными сторонниками тюркского государства и постепенно смешались с тюрками. Ко времени, когда западная тюркская орда на Северном Кавказе отделилась от главной орды в Туркестане, хазары уже составляли главную основу северокавказского государства, которое вскоре стало известно как Хазарский Каганат. Артамонов, страница 88-я, 134. Благодаря географическому положению Хазарам, как и Аланам до них, было предначертано сыграть важную роль в международной политике в Малой Азии. Как мы видели, смотрите выше раздел 6, Византийская империя в 626 году подверглась одновременному нападению аваров и персов. Император Ираклий нуждался в союзниках и быстро осознал возможность использования хазар против персов. В результате этого был послан византийский посланник к хазарскому Кагану с предложением союзничества против Персии. Кулаковский, том 3, страница 93. Интересы Византии в этом вопросе совпадали с интересами хазар, и Каган с готовностью согласился на альянс. В 627 году он сам повел свою армию в Иверию и осадил город Тифлис. Ираклий, со своей стороны, направился к Тифлису от Лазики, известной впоследствии как западная часть Грузии. Союзники встретились в окрестностях Тифлиса